«На сегодня хватит», – возвестил их С эти последнее поручение. Возьми папирус, пройдись по деревне и запиши, кто и где находился вчера с 9 до полуночи. Пусть каждый ссылается на свидетеля. Никого не пропусти». «Сделаю», – отчеканил стражник и добавил смущенно. «Только я не в ладах с правописанием». «Ничего, это не главное». «А еще я принес воды и наполнил бассейн за домом». С эти явно старался понравиться к Санти, чтобы приготовить еду, но поить животных и искупаться. «Спасибо». Коротко поблагодарила брюнетка. Стражник ушел, едва не подпрыгивая от счастья. Лаэрт чудом сдержал смешок, а Глафира хихикнула. Она встряхнула покрывало, на котором сидела, и сложила его, чтобы вернуть в сундук. На землю упал папирус. «Возьми, это твой!» Девушка подняла его и передала Лаэрту. «Я... я мог бы подарить его тебе. Там ведь портрет твой». «Спасибо, не надо!» – перебила его Глафира. «Пойду вымою посуду». Художник с некоторым недовольством посмотрел ей вслед и сказал, обращаясь то ли к себе, то ли к Санте. «Внешне она так похожа на мать, но характер...» Копается в ранах, рассматривает трупы и отпускает язвительное замечания. Ясно была другой – мягкой, сердечной, скромной. А я неправильно ее представил, не так все подал. И теперь родная дочь питает к ней ненависть. Я должен попытаться еще раз объяснить, что ясно попала в сложную ситуацию. Ее муж лежал раненый в какой-то деревне под Тирой, она не могла бросить его там. Потому я оставила ребенка родственникам а сама уехала. Я знал эту семью. а Глафере заботились как следует, ей ничто не угрожало. Но кроме того, набега. Но такое никому не дано предвидеть». Сантия сломала в пальцах сухой стебель хлопчатника, печально посмотрела вдаль и рассеянно ответила. «Она все поняла правильно, не сомневайся. Просто больно, когда выбирают не тебя, даже если это продиктовано лучшими побуждениями или служит высшему благу». «Думаешь, она когда-нибудь перестанет злиться?» «Не знаю. Не требует от нее слишком многого». Художник махнул руками в неопределенном жесте, забрал кресло и понес в дом». Ксантия сделала несколько неуверенных шагов в Глафире, яростно натиравшей тряпкой глиняный кувшин и осторожно погладила ее по плечу. «Почему мать так поступила со мной?» – тихо спросила Глафира. «Если бы не тот человек в черном плаще, я погибла бы в огне или от голода. Найти бы его и поговорить, но он постоянно ускользает. Ты же догадалась, что это он убил Аминемхета, а вовсе не Тахас и ненаемный раб?» «Да, только зачем? Мы выясним, а пока нам надо хорошенько отдохнуть». Ночью все разместились на втором этаже и заняли две гостевые комнаты. Глафира, встряхивая мокрыми волосами, уселась на свою кровать. Узкую, неудобную, обшитую старой кожей. Но свет гасить не стала, а вынула свиток и начала что-то чертить. Она хотела попросить у Лаэрта стилос, но из соседнего помещения не доносилось ни звука. Художник и стражник спали беспробудным сном. «Почему не ложишься?» удивилась к Санте, приступая высокий порог. Теперь на ней была лишь тонкая белая туника, а оружие и доспехи она аккуратно разложила на крышке большого сундука. «Я тут нарисовала приблизительный план деревни и почитала отчет Сети. Пишет он и правда с чудовищными ошибками, но суть уловить можно. Смотри, преступнику, чтобы дойти до дома Каменеха и Унут ночью, потребовался бы фонарь или факел. Я шла в Садхарову по хорошо знакомой прямой дороге и все равно потерялась в темноте, меня выручил раб Полиния». Потом выглянула луна и помогла сориентироваться. Но вчера наступила четвертая фаза убывания. Тьма стояла непроглядная. Убийце предстояло преодолеть несколько весьма извилистых поворотов. Он рисковал забрести в глушь или свалиться в озеро, или перепутать подворье. И поощрил Рилаксанти заинтересованно разглядывая витиеватую полосу на папирусе в окружении прямоугольников. А если он все-таки позаботился об освещении, то его заметили бы либо тут, либо тут. Глафир ткнула пальцем в квадратике с кружочками в середине. В этом дворе друзья играли в кости с девяти до полуночи, а в том три женщины допоздна готовили еду, у них скоро какой-то семейный праздник, а здесь мать почти до утра укачивала на свежем воздухе орущих близнецов. «Я понимаю, куда ты клонишь, и тоже хочу кое-что показать». Сантия достала из-за спины свиток и развернула большую карту, изображавшую все египетское царство. «Где ты ее достала?» Ахнула Глафира. Выпросила у доброго Никандра. Как бы, по-твоему, я поняла, в какую сторону нам идти к Этфу. Помнишь того путешественника, что подарил деревню Клепсидру? Зачем он тащил ее в такую даль, а потом просто оставил христианам? «Не знаю», – развела руками Глафира. Расчувствовался от их гостеприимства. Наверняка Пеппи не угрожал забить его камнями. «В городе, из которого он ехал, находится что-нибудь важное?» – нетерпеливо спросила Ксанти. «Близ горы Забара?» Там только изумрудные копии, на них ссылают преступников и беглых рабов. Подруги обменялись понимающими взглядами.